«Крепче разминаете, крепче!» — снова сказала она. Несмотря на мнение врача, она все же считала, чем больше тренировки, чем сильнее боль, тем скорее можно добиться выздоровления. Она одарила город действительно по-царски. Выстроила большую галерею для прогулок, роскошные бани. Сегодня вечером градоправитель еще раз явится к ней. Она знает зачем». Греция прославляет ее страстную любовь к греческой культуре. Она единственная женщина, которой Афины воздвигли почетную арку. Теперь греки надеются, что под ее влиянием Тит вернет городу и провинции права и привилегии, дарованные им Нероном и отнятые Веспасианом. Береника готова ходатайствовать за них». Она рада, что ее так уверенно считают будущей императрицей. Но не без тревоги думает она о том, что сегодня вечером на аудиенции ей придется во второй раз взять себя в руки и представительствовать. Правда, речь она может слушать сидя, но когда придется отвечать, она будет вынуждена подняться и стоять довольно долго. Дисциплина. Тогда, перед самым отъездом Тита в Иерусалим, на большом прощальном банкете в Александрии, Тит говорил о римской дисциплине. Он говорил с глубоким убеждением, и Береника очень любила его тогда за эти слова. Теперь ей дана возможность показать свою выдержку. До сих пор она, кажется, держалась неплохо. «Еще три недели. Это крайний срок». Больше откладывать отъезд в Рим нельзя. «Справимся мы, Стратон!» Обращается она к врачу в сотый раз за три недели. «Ваше Высочество!» В сотый раз заверяет ее врач. «Вы справитесь! Даже будь у вас половина вашей энергии!» Массаж кончен. С помощью камеристки врач Стратон обкладывает распухшую сломанную ногу целебными травами и забинтовывает. Затем они оставляют Беренику и ее брата одних. Она лежит на кушетке в зеленоватом свете, наполненного водяными парами зала, лежит ногая, машинально поднимает и опускает больную ногу. Она приучила себя тренироваться непрерывно, вопреки всем уговорам врача. Но теперь, после того невероятного напряжения, которого от нее потребовала сегодняшняя церемония, И перед аудиенцией, которая снова утомит ее, Береникой, несмотря на все, овладевает огромная усталость. Перед братом она может дать себе волю и злить душу, пожаловаться. Она лежит обессиленная, закрывает глаза. Под тонкими подбритыми бровями лиловеют морщинистые веки. Она ненавидит брата но чувствует, что он смотрит на нее. Он с ней одно, этот человек, любящий ее больше всех на свете. И шепотом по-арамейски, как в давние годы, она начинает бессвязно бормотать. Она уверена, что он понимает ее. Она должна высказать то, что передумала бесконечное число раз. Должна пожаловаться, обвинить Бога и мир за то, что с ней случилась эта нелепость. «О, Агриппа, о, брат мой!» — жалуется она. «И зачем губернатору надо было устраивать эту охоту в мою честь? Если кто мне друг, так это Тиберий Александр. И почему дал он мне этого проклятого коня саксиона? И почему со мной случилась такая бессмысленная беда? Скажи мне, брат мой, объясни. Я от этого с ума сойду». Когда старик умер, я была так уверена, что стану второй эсфирью. Ты сам перестал звать меня Никион и всегда звал только эсфирь. Теперь ты давно не звал меня эсфирью. Да, я знаю, это было счастьем в несчастье. И все сделали все, что было в их силах. Счастье, что я на охоте смогла выдержать боль». «Счастье, что только девять человек знают о моем падении с лошади, и что они надежны, все девять. Тиберий Александр не проговорится, это не в его интересах, а остальные от нас зависят. Я знаю, и ты им дал понять, что они получат свободу и богатство, если будут молчать до конца, и что они не укроются от тебя и будут устранены, если проболтаются». Твоя идея с обетом была тоже благословенной идеей. Ты мой мудрый брат, и ты знаешь жизнь. Да, все сойдет благополучно. Должно сойти благополучно. Повтори мне это еще раз. Повторяй как можно чаще. Но как бы часто ты мне не говорил, и я сама себе не говорила, все равно червь сидит во мне и продолжает подтачивать меня благополучно не сойдет. Это кара, и от нее нельзя уклониться. Мы хотели быть греками и хотели быть иудеями, а этого нельзя. Ягва этого не разрешает. Мы хотели слишком многого, были слишком горды. Есть только один единственный грех, за который греческие боги карают совершенно так же, как Ягвы, и это гордыня. Мы впали в этот грех, и вот кара.